Глава девятая. Джосс. «Итан, подожди!» Племянник не обернулся и не замедлил шаг. Сложно упрекнуть его в этом. Зря я поддался на уговоры Амелии. Нужно было рассказать ему обо всём раньше. Чувство вины захлестнуло меня приливной волной, столкнувшейся с несмелой радостью. Выходит, Амелия всё же испытывала притяжение ко мне, хотя и отчаянно лгала. Боялась отца? Когда мы оказались в пустынном коридоре, Итон резко развернулся. Ты так и не отвяжешься? Его непривычно злой голос словно ударил меня под дых. Нам надо поговорить. Думаешь, стоит? едко уточнил Итон. По-моему, не о чем. Как давно ты встречаешься с ней за моей спиной? Мы не встречаемся. А, -а, -а так поцелуи теперь входят в учебную программу? перебил он меня. Я поднял перед собой ладони. Послушай, «Ты прав, и мне нет оправдания. Но я не желал этого. Боролся с собой, но притяжение... Оно изводило меня с того самого момента, как я увидел её. Ты ведь тоже чувствуешь его, верно?» и он мрачно усмехнулся. «Я уже не уверен в этом. Никакое притяжение не заставило бы меня предать тебя. Думаешь, меня не тянуло к Амелии? Но она ясно дала понять, что не готова к сближению. И я оставил её в покое. Постарался стать её другом. а ты не терял времени. Прости", вздохнул я. "Я должен был рассказать о том, что чувствую, чтобы ты не узнал обо всём таким образом". Итан дёрнул плечом. "Нет, я даже рад, что увидел всё собственными глазами. Иначе ваша помолвка с стала бы для меня сюрпризом, а так всё вполне закономерно. Она ничего не испытывала ко мне, иначе магия связала бы её со мной". Лицо племянника исказило гримаса боли, и он резко отвернулся. «Что ж, выбор сделан», — глухим, надтреснутым голосом закончил он. «Желаю вам с Амелии счастья. Вот только не уверен, что готов веселиться на вашей свадьбе». «Ещё раз прости», — вздохнул я. Грудь сдавила тяжесть. Я знал, что она поселилась там надолго. Ближе Итана у меня никого не было. Итан, не попрощавшись, вновь зашагал по коридору. И на этот раз я не стал его преследовать. Ему потребуется время, чтобы переварить случившееся. Да и мне самому надо свыкнуться со своим новым статусом. Энергетическая связь, зародившаяся между мной и Амелией, ныла словно несуществующая конечность. Покачав головой, я развернулся и наткнулся на мейстера Картленда, узирающего на меня с восторгом ребенка, получившего желанную игрушку. «Лорд Клиффорд, как вы себя чувствуете?» «Вполне сносно. Что-то не так?» Мейстер Картленд понизил голос. «Я не стал говорить при вашем отце и Фидре Стефани, но...» «Удивительно, что магия связала вас с леди Амелией. Я читал о вашем проклятии. Оно ведь выжгло практически все каналы в теле». «Да», — медленно ответил я, начиная понимать. на энергетическая связь не может взяться из ниоткуда. Ей нужно зацепиться за что-то». «Что вы хотите сказать?» «Вполне возможно, что вы ещё вернётесь к высшей магии. В последнее время с вашим даром не происходило ничего особенного?» «Происходило», — ответил я. Майстер Картлинт расплылся в торжествующей улыбке. «Мне надо заняться поручением Фидера Стефана, но я направлю вас к своему коллеге. Он специализируется на различных поражениях магии. Ваш случай наверняка его заинтересует». «Благодарю», — кивнул я. Не откажусь от помощи. А сейчас непременно отправляйтесь отдыхать. Пройдут по меньшей мере сутки, прежде чем ваша связь с Амелией окончательно закрепится. Берегите себя от сильных потрясений. Я усмехнулся. Легко сказать. В последнее время отец словно забыл обо мне, что меня полностью устраивало. Но теперь ему снова напомнили, что у него есть сын. И вряд ли наш разговор будет приятным. Будучи практически отлучённым от рода, я всё равно умудрился расстроить его планы. «Тогда, пожалуй, я отправлюсь к себе». «Нет-нет», — возмутился мейстер Картленд. «Ваши покои должны находиться в непосредственной близости от покоя вашей невесты. Вы не забыли про связь? Похоже, я не очень-то много о ней знаю. Завтра утром я расскажу вам и леди Амелии всё, что вам нужно знать. Мы будем ждать». Я склонил голову и распрощался с мейстером. Он засеменил обратно в сторону кабинета Фидра Стефана, а я поймал первого попавшегося слугу. Слухи о нашей помолвке уже разлетелись по замку, и тот нисколько не удивился просьбе подготовить гостевые покои рядом с леди Амелией Эллер. Слуга оказался расторопным малым, и спустя двадцать минут я уже вошел в спальню, оформленную в невзрачных коричневых тонах. Амелия поселилась где-то рядом. Я чувствовал, как нить между нами вибрирует, отзываясь дрожью во всем теле. Казалось, я даже слышал этот мелодичный звон. Замерев на мгновение, я покачал головой и постарался отрешиться от него. Весьма кстати раздался стук в дверь, и я несколько не удивился, обнаружив на пороге Эрика, вооруженного бутылкой виски и двумя бокалами. «Быстро ты нашел мои новые покои!» Друг широко улыбнулся и прошел внутрь. «Я решил, что тебе не помешает компания. И верно, ты даже лампу не зажег. Сидишь в темноте и коришь себя за то, что увел невесту у племянника?» «Но я ведь и правду увел Амелию», — напомнил я. Эрик поставил звякнувшие бокалы на стол и откупорил бутылку. «Так я и думал. Вообще-то вас помолвила магия. Какие претензии к магии? Или я чего-то не знаю?» Я поспешно схватился за бокал. Виски обожгло горло и комком огня устремилось в желудок. Я перевёл ословевший взгляд на друга. «Виски тридцатилетней выдержки!» — похвастался тот. «Я слегка разорил запасы Дэниэла по случаю твоей помолвки. А теперь, когда виски прочистила тебе мозги, давай выкладывай. Что у вас троих произошло?» «А ты, наверное, сгораешь от любопытства», — хмыкнул я. «В первую очередь я беспокоюсь о тебе!» — важно заявил друг и плюхнулся в кресло. «И да, я действительно заинтригован. Это так не похоже на тебя, но по времени с рассказом. Дэниел обещал прийти чуть позже. Кстати, он не знает, что я забрал виски, так что предлагаю пока уничтожить улики». Я закатил глаза, но губы помимо воли расползлись в улыбке, а пульсирующая нить, связывающая меня с Амелией, на время затихла.